Для утренней звезды не откажусь от утренней дремоты, Мне не под силу многие труды, особенно тщеславие заботы. Я опытен, я скупы нетерпим, Натертый стих блистает чище меди. Мы изредка с тобою говорим Через забор, как старые соседи. Да, зрелость живописна, спору нет, Листь виноградной, груша, пол арбуза. И мастерства предел — прозрачный свет. Мне холодно. Ведь это осень, муза. 1929 Бабочка Ванесса Антиопа Бархатно-черная, с теплым отливом сливы созревшей,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 Как воды гор, твой голос горд и чист. Алмазный стих наполнен райским медом. Ты любишь мир и юный месяц, Лист, желтеющий над смуглым сочным плодом. Ты любишь змей тяжелых злых узлов, Лиловый лоск на дне сухой ложбины. Ты любишь снежный шелест голубиный Вокруг лазурных влажных куполов. Твой стих роскошный и скупой. Холодный и жгучий стих Один горит, один Над маревым губительных годин И весь в цветах твой жертвенник свободный. Он каплет в ночь росою ледяной И янтарями благовоний знойных И нагота твоих созвучий стройных Сияет мне, как бы сквозь шелк цветной. Безвестен я и молод в мире новом, кощунственном, Но светит все ясней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 1922